Однако эта осведомленность была неполной, и я бы не посоветовала вам, государь, это все еще слова Порпорины, пояснил король, назначать его министром вашей полиции, ибо он мог бы наделать немало оплошностей. Ведь когда я попросила его показать мне одного отсутствующего человека, я имел в виду маэстро Порпору, моего учителя музыки, сейчас он в Вене, а вместо него я увидела в волшебной комнате одного дорогого мне друга, скончавшегося в этом году. «О, черт подери!» — произнес Доржанс. «Пожалуй, это будет потруднее, чем показать живого». «Подождите, подождите, господа». Калиостро, имевший неточные сведения, даже не подозревал, что человек, которого он показал мадемуазель Порпорине, умер. После того, как призрак исчез, он спросил у певицы, довольна ли она тем, что увидела».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 который угадывает так верно и передаёт такие добрые вести о здоровье людей, умерших и преданных земле.